в непонятное в кавычках автор будет заковычивать специфические речевые обороты наподобие обзавись дабы обыскательный читатель привыкший к обломанже и розам не требовал автора подать ему на серебряном блюде волям словаря ожегова вы ведь хлеб который жрёте вы ведь мы же его того на возом Ускатерный читатель, сидящий один к трём на табурете, изготовленном в Гуине, продаётся в Икее. Ага, куча слова. Потому как часом заедешь фанфанищем в хатов кавычек, на порожке косяков кавычек. На россии святое это быстро и с ума и тюрьма. Да так вот, попавший в непонятное в кавычках, терпишь не минджевался в кавычках не духовитому в кавычках пацану так долго было бы просто не выжить поэтому он со вкусом потянулся расправил пошире с хоростом плечи подвигал руками охватившими затылок окрика псарни в кавычках заднего сиденья не последовало ну ништяк сейчас я тебе устрою хриплом навек простуженным по дальним командировкам в кавычках голосом, терпичь с выражением в кавычках начал: Я с вас тащился, может, от прихода ещё я аклемался ни в конец, но я не прокачу под оморкавода. Короче, не бздыме люблю и пиздец. Я с вас тащился без плантов кабацких то под вальтами был то в мандраже. Я с вас тащился без балды по-братски, и как хрен кто с вас потащится уже. На заднем сидении поначалу тихое хрюканье перешло мало-помалу в здоровый ржач. Деликатно дождавшись, пока начальство утрет восторженные слезы, кирпич — вот гадство — ведь только чуть совсем чуть-чуть но дрог нашим голосом произнёс интересуюсь гражданин начальнич куда вы меня в бутырку или за спиной молчали понятно нет воли вашей банкуить только вот что я вам скажу кавычки завалить меня не трудно только нахер я вор у хозяина в кавычках и у бедных не крал. Последнее не врал. На деле ходил в грабках, не валены, не бродяга. Примечание автора: чистая правда. Для этого кирпича торпеды и были. Кого опускал? Ну вот Буратину одного чубася, который цветами кмерсует. Так он же сам базарил, мол, если ты доцент и у тебя нет бизнеса, то на кой чёрт ты мне вообще нужен? А раз коммерс, плати. Понял, понял. Жил я всегда по понятиям. Дело моё такое, воровское, бежать, а твой начальник меня догонять. И уйду, с кем останетесь? С этими боковатыми махновцами? Кирпич с надеждой, тревогой, с замиранием сердца прислушался. Сзади него очень серьезно молчали. Потом негромкий голос с трудно уловимым акцентом произнес задумчивым. Вот как. У государства не брал, у бедного тоже не брал. Прямо Робин Гуд, да? Это понятно, у государства брать. Так указ 7-8 в раз зеленкой на лбу напишет. А у бедных что возьмешь? Это потому ты такой добрый, что в стране богатенькие завелись, которых по иметь можно. А поводи ты 101 в кавычках, откуда что и возьмётся? Последнюю пачку пайку от ныкыш. А сама дней святое, потому как умрёте сегодня, а я завтра, что не так? Так, беда ль, как ваши синети? Прямо у помойке шлёмки у фанфанаши отнимали. Терпишь, досадливо дёрнул плечом. Начальничек. Ты хоть раз в кандее доходил? И тоже получил резкий ответ. Я? Да, было дело. Старый вор примерит забывал обороты на полшишечки. Ну вот. Ты меня поймёшь. Что я? Эт, в вашей области власти не противник подбирая крошки со стола как таракан. Тараканы на своих лапках заразу разносят. Вот это ты разносишь заразу стяжательство, взяточничество, вседозволенность. Таракан, говоришь? Ничего. Придётся провести все союзную тизенсекцию. Далее до Москвы все тягостно молчали, только в багажнике без понятия в кавычках В крышку стучал ложкомой слон. «Не, я не понял! Че за беспредел? Адвоката! Адвоката мне!» 20 августа 1991 -го года. 22 часа 20 минут. Москва, улица Дмитрова. Гостиница «Октябрьская». Как и многие другие общественные организации, которое possessed имело свою собственность, которой владело, пользовалось и распоряжалось по определению ГК РСФСР. Управление делами ЦК КПСС имело просто огромное хозяйство. Потребности этого хозяйства обслуживали также специальные ЦХА и производства на обычных фабриках и заводах, торговых базах и хранилищах. Собственно, подобные, обособленные ЦХА и производства имелись повсеместно. Я проезжал Odysseus Production Export. Там также были гостиницы, совхозы, молокозаводы, здравницы, автопарки, полиграфические комбинаты, авиаотряды, строительные и ремонтно-строительные организации, дачные хозяйства, больницы, поликлиники, мебельный комбинат и прочее и прочее. Например, в каждом областном городе имелась гостиница под названием Октябрьская которые были гостевым фондом обкома или крайкома. Это приезжает новый партработник, что же ему у бабы не ругал снимать, пока ему квартиру по алдеру СЛ не оформят. Вот и жил пока в гостинице. В Москве таких гостиниц оказалось даже две. Старая, только знающие люди, нелегко находили ее в переулочках Арбата. Конспирация, ботинка, конспирация. Новая красно-белая, построенная югославами, была известна многим, так как красавалась открытой, не таясь, в доме номер 24 на улице Димитрова, обратно переименованный в Вьетнамку. Ельцин Б.Н. эту гостиницу просто любил. В течение многих лет здесь за ним, как и за остальными первыми секретарями обкомов, райкомов КПСС был бесплатно закреплён номер или даже два. В отсутствие самого этими номерами свободно пользовалась многочисленная семья, члены которой часто навещали Москву, и дети, что было совсем не редкостью, учились в московских высших учебных заведениях. 15 августа 1991 года, четверг. В этот день директор совместного советско-югославского издательско-полиграфического предприятия «Интербук» заключил договременный праздник. Договор с гостиничным комплексом «Октябрьская». Директор гостиницы с характерной для такой должности фамилией «Крепостной» Матвей Кондратьевич очень любил это словцо «комплекс» и всегда ревностно следил, чтобы оно и писалось, и произносилось при всяком упоминании гостиницы. В пятницу 16 августа грузовик из американского посольства перевез в гостиницу «Оргтехник». 5 компьютеров, 2 ксерекса, телефоны с автоответчиками и даже автоматическую кофеварку. Это сейчас вся эта техника стала вполне бытовой и доступной, а тогда она была далеко не обыденной, а очень даже редкой и дорогой. 17 августа суббота. Прошла не распаковки перевезённого, замену розеток под компьютерные штепселя с заземлением, расстановку столов и вынос ненужных диванов тумбышек и шкафов. Наиболее трудодёмцем показалось освобождение одной комнаты от огромного чисто шерстяного ковра. Там, где работали компьютер и прочая оргтехника, заряд от статического электричества был совсем нежелателен. Кроме того, без этой исторической роскоши в комнате задержалось нам намного легче. А вечером 20 августа прапор перестройки товарищ Яковлев Сavkусом сидел в уютном двухкомнатном номере, обставленном заказной корпусной мебелью, сработанной на закрытом мебельном заводе. Импортная мебель ещё со старинностих времён была категорически запрещена в любых помещениях жилых и рабочих, принадлежащих к ПВС. А пасалас, видимо, отравляющих испарений из-заграничных пород дерева или других скрытых сюрпризов. Поэтому мебель делали на собственном мебельном комбинате. Если требовалось, там могли сработать мебель любой сложности, в том числе и под любую заграничную, и не отличить. Но это к слову. Потому что товарищ Яковлев не просто сидел, но вычитывал собственноручно макет общей газеты, которую основали демократические журналисты, и которую министр печати РСФСР зарегистрировал в течение двух часов. Номер получился «Что надо». От заголовка «Революция продолжается» фото Ельцина на танке до «За нашу и вашу свободу» фото «Улыбающийся бородатый чеченец» представил нож горло коммунистического русского милиционера. Яковлев хотел по превышке поставить свою размашистую подпись и отправить макет в типографию газеты «Правда», где она должна была быть отпечатана миллионным тиражом. Но в этот момент в комнату вежливо постучали. Яковлев презрительно по-барски надул губу. Ох, эти русские, далеко им до европейского сервиса. Войдите! Но вместо улыбчивой и терпеливой на щепки и шлепки горничной на хракмальном белом переднище с кружевами перед академиком общественных наук появился смутно знакомый ему генерал. А вспомнилось, книжки ему доставлял в кабинет. На ногах генерала Попцова были одеты летние сандалии с дырочками совершенно штатского вида. А на лице блуждала неопределенная улыбка. Яковлев нахмурился. — Это что такое? Почему не по форме одеты? Попцов опустил глаза. — А это? Ну так ведь лето же жарко, у меня в ботинках ноги приют. Вот потому у нас обороноспособность и упала, что военное одевается как ему удобно. Что тебе? Шалфет вашей милости барин. Яколифа тут дивление выпячил глаза и тот же получил ребро молодонью в переносицу. Нет, первое номер общей газеты, видимо, в эти было не сождено. 20 августа 1991 года, 22 часа 30 минут, Украинская РСР, город Киев, улица Крещатик, здание Верховной Рады. Генерал армии Валентин Иванович Варенников был очень смелым и решительным человеком. Начавший войну командиром стрелкового взвода, прошедший Сталинград, да не где-нибудь, а на острове Людниково, в пылающих разваленных заводах баррикады, Где Ванька? В заводной жил в среднем три боя. Варенникова повезло, только лишь осколок в живот. Ранение по тем временам смертельное. Мангушовский плац дарма штурм рейхс. Така ещё трижды раненный и дважды контуженный никогда не отступал и не перед тем не склонял гордой головы. Разве что на Святом параде победы, когда шёл в почётном карауле у знамёна А так, после войны, пройдя от комбата до комкора, повывав в Анголе, Эфиопии, Сомали, Сирии, Египте, для начальства был крайне неудобен, потому что ему и своя головушка была полушка. Будучи уже в высоких чинах, в Афгане бесстрашно шел на встречи с главарями банд. Шел открыто. Разведчики договаривались о месте встречи, и он ехал туда только с переводчиком ехал в полевой форме с погонами. Все они знали его в лицо, чего бы скрываться. И он с ними договаривался по вполне конкретным вопросам. В результате, начиная с 85-го года, наши потери ежегодно уменьшались в полтора-два раза. Кстати говоря, там вместе с ним служил его старший сын Владимир, Ванька, в заводном, в одном из самых гнилых мест. Перенёс тяжёлую операцию и депотит, вдобавок Яблокат яблони, да. За Афганистан Воренников получил героя Советского Союза за боевые заслуги, а не ко дню рождения, как дорогой Никита Сергеевич или Барвиносов в потёмках. Заслуженно. Поэтому неудивительно, что в Раду Воренников поехал в одиночку. Войдя в зал заседаний, генерал на секунду приостановился в дверях. Шабаш было первое, что пришло ему на ум. Варенников знал и любил Украину ещё бо. Именно на Украине под Одессой глубокой осенью он по горлу в ледяной воде прорывался к селу Христафоровка, которое вместе с жителями собирались спалить эссесовцы через затопленную балку. А потом в сфере ревматизм, всё оставшуюся жизнь грыз его суставы. Именно на Украине он руководил всеми выностимищстями, ликвидировавшими последствия аварии в Чернобыле, смертельно заражая на крыше пятого блока. Танель Барбатере. Вареников знал и любил украинский народ: умный, трудолюбивый, хозяйственный, по-хорошему сметливый, с его чудесными песнями, с его щедрой и приветливой душой. Но таких уродов, которые сейчас собрались в этом здании, он никогда и не встречал. Пройдя через бесновывающееся, плещущееся идовитой слюной, захлёбывающееся ненавистью зал, Генерал неторопливо, основательно маршеским шагом поднялся на трибуну. Ша Галахи, молчать. Вот так, слушайте меня. Так, вот постановление номер 1. Довожу до вас в части вас касающейся. Объявлено чрезвычайное положение в Киеве. Ввожу комендантский час и досмотр транспортных средств. Депутат Черновилл, отбывший 10 роков дальних таборев, завизжал из первого ряда. — Соблюдайте ваши собачьи законы! Закон СССР предусматривает введение ЧП в союзных республиках только после обращения в Верховный Совет этих республик. — Но вы не обратились? — Мы вам поможем испаنيه ещё обязанности премьер-министра Масик дрожа голосом встрял с престольского кресла не имеете права мы власть на украине нет советской власти особенно в западных областях пашной рух приказываю ввести чрезвычайное положение прекратить забастовки прекратить деятельность всех партий кроме КПСС что подай КПСС тоже за компанию прекратить все митинги Надо принять экстренные меры, чтобы не сложилось превратные впечатления, что вы идёте прежним курсом. Зал взорвался, депутаты визжали, выли жвали листы бумаг. Кто-то подлым движением доставал из-под полы гуцульский топорик. Паренников непоколебимо возвышался на трибуне, с наспешливой улыбкой глядя на беснавание народных избранников. Не запугайте И где-то там, в месте которого нет, Петр Аркадьевич Столыпин гордо и одобритно улыбнулся. В эту минуту в зал ворвался депутат Ющенко. «Ратуй ты по-новой! Панцирь на улице!» Светущие демократии ломанулись из зала. Через несколько минут рада была пустая. Удивленный Вареников вышел в коридор и подошел к окну. Действительно, за стеклом доносился лязг гусениц. Это коммунхозовский трактор, волок за собой телегу с мусором. 20 августа 1991 года. 22 часа 40 минут. Москва, Гончарный переулок, дом 12. Представительство НПО машиностроительный завод имени Калинина. Свердловский завод имел в Москве нечто подобное собственного посольства. Не он один. Например, такие предприятия, имели на Рельский горнометаллургический комбинат, череповская Северсталь. У шестилетле понятное дело, сразу должно наступить понимание, что я себе представлял этот завод. Основан он был относительно недавно, в царстве Александра II освободителя. Как казённый пушечный во время Отечественной войны эвакуирован из Ленинграда в Свердловск. Во время войны Выпустил 20 тысяч зенитных пушек. Зенитными ракетами занимался впоследствии. Круг, Куб, Квадрат, Бук-1М, С-300В. Музыка для тех, кто понимает. Для народного хозяйства дизельные и электрические погрузчики, коммунальная техника, электрокара, опять же, 10 тысяч работающих. Буд от цехавого инженера до генерального директора прошёл на заводе Александр Иванович Тизиков. Как при нём работал Зиг, так и после него уходо работал на технологиях Тизикова. Мне это президент ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР. Член распущенного или преобразованного или что знает того, что образованного ККЧП. Сидит в номере и вместе с главным казоструктором КБ Новатор Смирновым пьёт шило в кавычках. Наливая его в гостиничный стакан, изготовленный по секретной технологии секретной нержавейки, плоской фляжке, которая, как известно, входит ровно 1 л. Нет, ты мне скажи. Я скажу. Рассмотрю только одну позицию. Первая жизненная потребность питание. В СССР был обеспечен достаточный и сбалансированный по основным показателям рацион питания, и он улучшался при всех известных дефектах в системе переработки, хранения и распределения. Имея 6% населения Земли, СССР производил 16% продовольствия, и против этого никакая ложь Черниченко силы не имеет. Породеем данным СССР производил 13% в продовольствие. Но этот разброс данных дел не меняет. Да, улучшали рацион импортом. Из 70 кг потребляем на душу мяса, импортировали 2 кг, зато экспортировали 10 кг рыбы. Так от чего в магазинах ни хрена нет? Потому что плод до перестройки Россия жила по поражениям Менделеева, бытым военного времени. Лучшие ресурсы направляла на военные нужды. Как будто мы не оценивали сегодня эту политику, она не была абсурдной и имела под собой исторические основания. Её надо принять как данность, отвлекающая на внешние экономические нужды большие ресурсы. Та сельское хозяйство, которое работало на оборону, не подчинялась критериям экономической эффективности, а по другим, вполне разумным критериям она была весьма эффективной. Гарантировала устранение военной угрозы для СССР. И обрати внимание, надо подчеркнуть нелогичность рассуждений идеологов рыночной реформы. Они сами дают оценку влияния гонки вооружений на хозяйство СССР, утверждая, что нормальный в кавычках экономикой неподчинённой целям обороны было лишь около 20% народного хозяйства. Запад же, дескать, подчинял вне экономическим критериям не более 20% хозяйства. Таким образом, демократы говорили, что прямо на прилавке работаешь 1/5 нашей экономики против 4/5 экономики всего капиталистического мира.